Глава 2. Когда позвонил генерал Арван Пейшоту, Шри Хон Оон карабкалась по внешнему склону большого кратера, выбитого на темной стороне с а т у р н и а н с к о й луны. «Возвращайтесь на гордость г е й как можно раньше. У меня есть работа, требующая ваших специфических навыков». «У меня тоже есть работа, и очень важная», — возразила Шри. Но ее слова улетели в пустоту. Генерал уже оборвал связь. Шри знала, если позвонит сама, придется иметь дело с бесцеремонными м и а а а д ъ ю т т н Они не дадут выйти прямо на генерала. Кроме того, лучше не рисковать. Генерал не терпит н е повиновения. А здесь, на краю Солнечной системы, после Тихой войны, генеральское слово «закон». Потому Шри переключилась на общий канал и сообщила трем остальным членам группы, что придется возвращаться. «Бросайте все занятия и пакуйте вещи. Мы отбываем через час». «Босс, мы уже», — сказал Вандер Рис. «К нам тоже пришли новости». «Само собой», — буркнула Шри и отключилась. Несмотря на громоздкий скафандр, она двигалась как танцовщица исчезающей малой гравитации крохотной сатурнянской луны, привязанная к фалу, тянущемуся вниз по крутому склону кратера. Внизу расстилалась плоская равнина, засаженная вакуумными организмами, похожими на гигантские серебряные подсолнухи, развернутые к близкому горизонту. Над ним волнистой стеной вставал хребет, резко очерченный на фоне черного неба, где словно кривой ноготь парил орбитальный партнер Януса Эпиметей. Луны гонялись друг за другом по одной траектории у внешней кромки кольца A, одна всегда чуть ниже и быстрее другой. Приблизительно каждые четыре года быстрая Луна нагоняла медленную. Когда быстрая приближалась на 10 тысяч километров, гравитация закидывала быстрый спутник на более высокую, медленную орбиту, а медленный – на нижнюю, быструю. И гонка начиналась заново, эдакой космической версией бессмысленного метаболизма. И грубой пародией на жизнь Шерихон о у н после Тихой войны. Шри во второй раз выходила на поверхность Януса в долгое путешествие к разбросанным там и сам по дну и склонам кратера рощицам различных вакуумных организмов. Роботы уже картографировали кратер, но Шри всегда с удовольствием бродила по зарослям, брала образцы, искала то, что помогло бы больше понять мысли и планы их творца, великого гения генетики Авернус. Увы, Арван Пейшотто дернул за поводок, И словно послушная собачка с е р и должна бежать, чтобы узнать волю господина. Потому она проглотила обиду раздражения, сложила свою кирку на длинной ручке и заскользила вниз по склону. Пошла вдоль троса среди зарослей вакуумных организмов. Вокруг возвышались черные стебли, увенчанные серебристыми тарелками, фокусирующими слабый в одну сотую земной яркости солнечный свет на центральных узлах. Там он согревал подводимой теплообменной системой жидкий метан. Согретый метан уходил в лабиринт волокон мицелия, пронизывающих реголит, поглощающих у г л е р о д и с т ы е соединение, редкоземельные соединения, металлы и откладывающих, найденное в чешуях у основания стеблей. Осталось лишь собрать их и пустить на переработку. Вакуумные подсолнухи стояли тесно, их тарелки образовали почти сплошную крышу над головой. Вокруг стебли лежали кольцом о т с л о и в ш и е с я чешуи и угловатые куски о т т о р н у т о й ткани. Несмотря на слабость гравитации, было непросто пробираться сквозь загроможденный мертвенный подлесок этих карликовых джунглей. Когда Шри вырвалась наконец наружу, она была уже мокрая от пота. Ныли и дрожали натруженные плечи и щиколотки. С трудом переставляя ноги, она побрела вверх по некрутому склону соседнего кратера. Нетоптанная дорожка вела к буксиру, растопырившему коренастые опоры на посадочной площадке неподалеку от жилого купола. Под прозрачным куполом светило кое-что поярче далекого солнца. Еще одно лукавое чудо Авернус. Предварительный анализ показал, кусты, лианы, травы и расхидистые деревья происходят от единственного генома. Все разные фенотипические проявления единственного искусственного вида, создавшие глубоко взаимосвязанный самоподдерживающийся биом. Старый наставник Авернус, Оскар Финниган Рамос, Наверное, посчитал бы это фенотипическое буйство тщеславной и глупой растратой времени и таланта. И ошибся бы, как ошибался и насчет многого другого. ш р е выучила множество новых технологий и хитростей в своих исследованиях садов Авернус, начала понимать ход мыслей и ширину дарования великого гения генетики. Разработанные Авернус принципы и техники конструкции экосистем позволили дальним, колонизировавшим луны Юпитера и Сатурна, создать стабильные, очень устойчивые биомы в городах, оазисах и садах. Спроектированные гением генетики вакуумные организмы, конгломераты наномашин, способных расти и размножаться в условиях почти абсолютного нуля и отсутствия воздуха, обеспечивали бесперебойное снабжение к о в у пищей, металлами, углеродными композитами, всеми видами сложных органических соединений. Примечание. к о в у Аббревиатура от кислород, азот, водород, углерод. обозначающая базовую пищу, составляющую необходимые для выживания вещества. Авернус практически не ожидала награды за свой труд. Почти устранилась из обычной жизни. Образцовый типаж высокомерного мудреца, охраняемого узким кругом обожателей и учеников, рассеянно творящего чудо за чудом. Но, несмотря на добровольное изгнание, Авернус поняла, что человечество приближается к роковой развилке дорог. Век назад, когда Земля попыталась добиться власти над дальними, Первое их поколение ушли с земной луны на Марс и вторую по величине луну Юпитера – Калиста. Вскоре Китайская Народная Республика осыпала марсианские поселения водородными бомбами. Но дальние на Калиста выжили и преуспели. Распространились на другие луны Юпитера и системы Сатурна, построили города, экспериментировали с новыми формами социальных утопий. Предыдущие попытки заполнить пропасть, разделявшую землян и дальних, закончились плачевно. но поражения мало кого обескуражили. Землю слишком занимали последствия катастрофического изменения климата, дальние же сосредоточились на себе, поглощенные искусством либо научными исследованиями, почти не имеющими практического значения. Однако новое поколение дальних, агрессивное и решительное, отнюдь не желало замыкаться в себе. Авернус позволила сделать себя символом движения за мир и щедро использовала свой престиж и влияние для развития проектов сотрудничества обеих ветвей человечества. но попытки примирения были сорваны. Случилась война, краткая и жестокая. Дальние оказались разгромлены на голову. Экспедиционные корпуса трех главных государств Земли взяли под контроль все города и поселения на лунах Юпитера и Сатурна. Горстка убежавших дальних растворилась в пустоте на краю Солнечной системы. Авернус скрылась в ледяной полярной пустыне Титана. Шри н и смогла убедить Арвама Пишуту устроить полномасштабный поиск гения генетики. У генеральского персонала была работа важнее – обеспечить надежную власть над городами и крупными поселениями м и м о с а Энцелада, Тетоса и Дионы, управлять населением и кормить его, восстанавливать поврежденную инфраструктуру, укреплять новую власть. Шире пришлось довольствоваться туманным обещанием помощи в неопределенном будущем и командой роботов. Те были подвижными и свирепыми охотниками, способными синтезировать топливо из углеводов в атмосфере Титана. Но роботы оказались совершенно неспособными отыскать женщину, укрывшуюся в крохотном логове на закутанном туманами спутнике с площадью поверхности 83 миллиона квадратных километров. Шри выпустила роботов почти без надежды на успех, а сама занялась поиском и исследованием садов, которые Авернус разбросала по обитаемым и необитаемым мирам. Эти сады были элегантным соединением каприза и виртуозной теории, описать их, проанализировать, понять годы тяжелой работы. Но теперь с е к р е т о м садов Януса придется повременить. Шри помогла своей невеликой команде упаковать оборудование и образцы и рассовать их по грузовым отсекам буксира. Затем по очереди все прошли через шлюз в тесную кабину, где жили уже неделю. Шри легла в разгрузочное кресло рядом с Вандером Рисом. Он включил двигатель и вскоре Янус остался за кормой, потерялся на фоне великолепия колец. Спустя шесть часов буксир вышел на орбиту Дионы, и приблизился к флагману Арвама Пейшоту «Гордость геи». Буксир уравнял вектор скорости относительно большого корабля, подполз ближе на маневровых движках, выстрелил причальным гарпуном и подтащил себя к причальному пирсу. Тот сложился, будто хамелеона в язык, и втащил буксир в трюм. Шри обстоятельно проинструктировала команду, как поступать с образцами, и отправилась повидать сына. После 10 дней в н и ч т о ж н н о малой гравитации Януса, 5 сотых g созданных вращением корабля, ощущались свинцом в костях. Жаркий застоялый воздух смердел озоном и закисшим потом, будто раздевалка муниципального бассейна. В коридорах и проходах полно солдат и гражданских. Пока Шри работала на Янусе, земли пришел корабль с чиновниками и советниками. В каюте б е р и спали в подвешенных к стенам гамаках двое незнакомцев. Шри отпрянула, позвонила квартирмейстеру и узнала, что б э р и уже не на борту. Его перевели в поселение на поверхности Дионы, ранее принадлежавшие клану Джон Струкс Бакалейников. Понятно, кто это устроил и зачем, и отчего не сообщил о переменах. Арвам не позволял б э р р и покинуть гордость геи, держал в заложниках, чтобы обеспечить абсолютную лояльность. А теперь генерал, не позаботившись узнать мнение матери, решил отправить сына в поселение на еще опасной, но не до конца вычищенной луне. Полная ледяной злобы и негодования, Шри прошагала вдоль корабельного хребта, Потом протолкалась через кучу морпехов, охраняющих люк, в прежнюю кают-компанию, ныне забранную под свои нужды генеральским штабом. На стенах и потолке красная кожа, диваны и столики привинчены к полу, генерал с полудюжиной офицеров и гражданских чиновников в углу, у большого экрана с презентацией. Никто не объявил о приходе Шри, а генерала лучше не отвлекать. Арван п е ш о т у обожал давить и третировать людей, играя на их слабостях. Он с удовольствием использует гнев обиженной матери против нее же. Нет смысла ввязываться в драку без единого шанса на выигрыш. Нужно оставаться спокойной, собранной и сильной. Ради Берри, ради своей работы. Шри подхватила колбус кофе, устроилась в подвесном кресле, занялась просмотром и сортировкой последней порции данных, собранных на Янусе. Сосредоточенность, необходимая для работы по систематизации данных, успокоила Шри. Когда, наконец, адъютант переплыл комнату и сообщил, что у генерала отыщется пара свободных минут для Шри, она уже целиком пришла в себя. «А вот, наконец, вы!» – объявил Орван Пейшоту. «Я-то уже думал, что вы позабыли обо мне». Генерал был симпатичным, энергичным, деятельным мужчиной за 60 в обычном лётном комбинезоне со множеством карманов. Со времени последней встречи генерал немного изменился. Коротко постригся и срезал хвостик на затылке. На генеральской голове будто появилась безукоризненно ровная, п л о с к о в е р х а б е л о с н е ж н а я шапка. На боку пистолет в кобуре. Из него генерал однажды убил человека, Прямо на глазах у Шри. «Наверное, вы забыли, что я работала на Янусе», — возразила она. «Мне кажется, я там еще не был», — заметил Орвам. «Кстати, я там был?» «Нет, сэр», — ответил адъютант. «А туда стоит наведаться», — спросил генерал у Шри. «У меня там много работы», — сказала Шри, и, пытаясь изобразить легкость и непринужденность, спросила. «Простите, сэр, но зачем вы это слали моего сына на Диону?» «Ну, штабной корабль не место для мальчугана». «Сплошные толпы, делать нечего, разве что безобразничать. Я отослал его туда, где будет моя штаб-квартира. Там все основательно проверено, полностью безопасно. Там большой сад с лужайками и полями, деревьями, озерами. Как по-вашему, разве не подходящее место для здорового, активного парня?» «Я хочу посмотреть. Ваши люди могли что-то упустить. Я вам все расскажу после сегодняшнего ужина. К нам явился Атташе Тихоокеанского сообщества и отчего-то жаждет встречи с вами». «Можете рассказать ему о своих садах, а он, возможно, сболтнет вам что-нибудь полезное о положении на Япете». «Так вы прервали мои исследования ради светской болтовни с Аташе?» «Это только одна из причин», — сказал Арвам. «Еще у меня есть новый проект д о вас, очень важный. Пойдемте со мной». Генерал Шри и кометный хвост из толпы адъютантов пошли в медицинский отсек, а в нем к дальней стене, где на наклонной кровати лежал молодой парень. От поясницы до пят туго натянутая простыня. На груди приклеена черная лента дыхательно-сердечной й системы. Голова выбрита и перебинтована. Глаза заклеены пластырем, в носу трубки, в вене на руке капельница, присоединенная к пакету с прозрачной жижей, свисающему с переборки. Тот ритмично подрагивал, словно ленивая капризная медуза. Арвам рассказал. Парень лейтенант Кэшбейкер, пилот-истребителя-однопилотника, военный герой. И добавил. «Он ранен в бою. Повреждение мозга. Я хочу, чтобы вы починили его». «Конечно же, я очень польщена», — сказала Шри. «Но разве я смогу то, чего не может ваш в ы с ш е й степени квалифицированный и опытный медицинский персонал? Вы переделали нервную систему этому парню д о тестовой программы J-2. К тому же вы виноваты в его смерти». Шри смешалась на секунду, затем поняла. «Так это он пилотировал истребитель, атаковавший корабль Авернус?» «Да, он. Но он может быть полезен мне, потому найдите в себе силы простить». Лейтенант Кэшбейкер пилотировал один из истребителей посланных перехватить и уничтожить глыбу льда, отправленную дальними, чтобы разбить базу Тихоокеанского сообщества на Фебе. Корабль Бейкера был поврежден системой автоматической защиты, установленной на глыбе, но сумел починить себя. Когда Бейкер возвращался на Сатурн, то заметил буксир дальних, удиравшись с Дионы. На буксире уходила Авернус, а за ней по пятам гналась Шри Хон Оуэн. Когда лейтенант не отреагировал на прямой приказ о прекращении атаки, Пришлось активизировать систему самоуничтожения его корабля. Когда потерявший управление однопилотник дрейфовал сквозь кольца Сатурна, осколок базальта, летевший быстрее любой пули, пробил корпус и рассыпался на десятки пылинок. Одна пронзила систему жизнеобеспечения, шлем и голову Кэша. Система жизнеобеспечения погрузила человека в спячку, спасла ему жизнь. Истребитель нашли и вернули на базу. И вот теперь генерал хотел, чтобы Шри помогла медикам исправить п о в р е ж д е н и е мозга. Нам нужны герои, которые могли бы провести дома рекламную кампанию в нашу поддержку, рассказывая о своей необыкновенной храбрости. Этот парень – отличный кандидат. Он болван, едва не погубивший Авернус. Профессор, об этих деталях позабочусь я. Ваша работа – исправить парня. Мне наплевать, если он ниже шеи останется парализованным. Но он должен разговаривать нормальными фразами и не пускать при этом слюни. Думаете, вам удастся? Старший хирург рассказал Шри, что базальтовая пылинка вошла над левым глазом, прожгла лобную долю и мозолистое тело и на выходе из щерепа зацепила нижнюю часть первичной зрительной коры. Пылинка была всего пару сотен микрон в поперечнике, но летела с такой скоростью, что ударные волны разрушили все в радиусе 7 мм от траектории. Повреждения лобной доли и зрительной коры были невеликим и легко исправлялись введением глиальных и титопатентных эмбриональных клеток. Результат – частичная потеря памяти, но никаких серьезных последствий. Мозолистое тело потрепано гораздо серьезнее. Пылинка разорвала важные связи между половинами мозга. Хирург сказал, что если их не восстановить, то правая сторона мозга изолируется от доминантной левой, превратится в отдельный мозг со своим восприятием, разумом и волей, памятью и способностью к обучению. Но без возможности говорить, с общением, сведенным к невербальным реакциям. Лейтенант не сможет объединить левую и правую части поля зрения, будет страдать от синдрома чужой руки и других диссоциативных расстройств. Изучив томограммы высокого разрешения, показывающие пораженные области, Шри предложила радикальное решение. Она когда-то помогла создать автономную искусственную нервную систему, позволявшую пилотам подключать себя напрямую к системам управления кораблем и подстегнуть все мыслительные процессы в бою. Шри полагала, что может использовать эту дополнительную систему чтобы объединить полушария в единый разум. Конечно, работы Шри хватало и без того, к тому же она хотела наведаться в поселение, которое генерал решил сделать штаб-квартирой и убедиться, что сын здоров и доволен жизнью. Шри хотела вернуться на Янусь и закончить исследование фенотипических джунглей, подсолнухов и других вакуумных организмов, обработать данные, хорошенько изучить их, сравнить с данными, собранными по другим садам, а потом отправиться к новому саду и еще к одному после него. Времени на все, чего хочется, никогда не хватало. Однако, несмотря на принуждение и на то, что починка человеческого мозга никогда не значилась в числе первостепенных интересов Шри, переделку дополнительной нервной системы Кэша Бейкера она с удовольствием обсуждала с корабельным хирургом, родственной душой и близким разумом, и с раздражением восприняла напоминание о предстоящем дипломатическом ужине, переданное генеральским а д ъ ю т а н т о м Тот проводил Шри в каюту старших офицеров, подождал, пока она примет душ, переоденется в форменный комбинезон и мягкие туфли, а затем провел в гостиную, где за длинным столом уже сидели старшие офицеры, штатские чиновники и гости из Тихоокеанского сообщества. Когда Шри уселась между капитаном корабля и атташе Тихоокеанского сообщества, Арван Пишотту сурово посмотрел на нее поверх роскошного букета из лилий и роз посреди стола, наверное, привезенных из сада на Дионе, возможно, того самого, где сейчас оказался Берри. Шри обычно утомляли официальное сборище, где банальные разговоры и преувеличенная крайне формальная вежливость почти не прикрывали грубейшую демонстрацию власти и влияния. Альфа-персоны вроде генерала кичились и хвастались, прочие подлизывались, старались упрочить свое положение в идиотской придворной иерархии, высматривали друг у друга просчеты и слабости. Обезьянь и повадки. Шри не могла играть в такие игры. Ей были совершенно чужды энергия, напор, и бесцеремонность типичных альфа-самцов. Шри также не умела завязывать связи, влиять и давить на людей, собирать толпу верных последователей и держать их в узде умелой игрой в награду и наказание, что так типично для альфа-самок. Хотя репутация и придавала Шри определенный вес, официальные сборища всегда напоминали – она чужая, играющая не по правилам, и ее терпят лишь до тех пор, пока она полезна. А чтобы оставаться полезной, надо работать, а не тратить время на бессмысленную болтовню. Увы, общение с Аташи Тихоокеанского сообщества – политическая необходимость. Меньше десятилетия назад сообщество едва не начало войну с Великой Бразилией за Гавайи. Войну удалось предотвратить, постепенно возобновились дипломатические отношения, но вражда и неприязнь остались. Тихоокеанское сообщество выступило вместе с Великой Бразилией и Евросоюзом в краткой войне против дальних, но выслало войска поздно и свело свое участие к минимуму. Чего хотело Тихоокеанское сообщество оставалось тайной, и потому генерал отправил Шри разговаривать с Аташе, надеясь выудить хоть какие-то клочки полезных сведений. Та любила подобные задания еще меньше, чем светское общение, но ради себя и сына приходилось подыгрывать и подчиняться. К счастью Аташе, Томми Табаджи оказался очень интеллигентным и остроумным и смог не без успеха развлекать собеседницу всю долгую, полную формальностей трапезу. Табаджи был длинно рук и длинно ног, с кожей чернее угля с прической из множества косичек, н а п о м и н а в ш е й шри о г о р г о н е медузе. Он очень гордился своим происхождением от австралийских аборигенов и был фанатично увлечен идеей восстановления природы родного континента. Он с удовольствием рассказывал про то, что сам называл скромным вкладом в разрушение городов, стирание всякого признака и среда индустриальной эпохи, великое дело требующее столетий для завершения. Конечно, земля не восстановится полностью. Говорил он. Климат совсем испортился. Есть места, где дождь не шел уже сто лет. Но следует позволить Земле самой найти решение, вот что важно. И у нас уже есть успехи, пусть и небольшие. Перед тем, как меня назначили сюда, я имел честь работать в Дарвине с командой, восстанавливающей участок большого барьерного рифа, заменяющей искусственные кораллы живыми. Ну да, риф никогда не будет столь же великолепным, как раньше. Но если удастся хотя бы половина того, чем хвастается команда... У них есть кое-какой потенциал». Шри расспросила об искусственных кораллах, удивила Табаджи парой точных догадок и свежих идей. Вокруг ели, пили и болтали гости, морпехи в белых пиджаках приносили тарелки с едой и забирали пустые, наполняли бокалы. т о м и Табаджи пил только воду, ел быстро и аккуратно, будто заполнял бак горючим, и говорил Шри, что люди вроде нее нужны на земле. «Очень жаль, что Шри зря теряет время здесь». «Я бы не назвала исследования технологий дальних напрасной т р а т о времени», возразила Шри. «Я каждый день узнаю что-нибудь новое и полезное». Но Томми не клюнул на приманку и тут же рассказал, что сам узнал пару небесполезных вещей во время своего пребывания на лунах Сатурна. «А удивительней и приятней всего для меня было узнать, что на лунах есть свои песенные тропы». Добавил он и пояснил, что в древности песенные тропы были ключом к выживанию в культуре его предков. «Давным-давно мои предки жили на Земле, которая была сплошь пустыней, либо сухой саванной, где мало дождей, и они непредсказуемы. Поэтому предки были кочевниками и бродили от одного источника к другому. Понимаете, источники служили не только местом, где можно утолить голод и жажду, но и центрами, где собирались племена, чтобы провести церемонии и обменяться товарами. По сути, почти как на бирже, регулирующей экономику дальних городов и поселений перед войной. Так что для предков источники были неимоверно важными, а соединяли людей песенные тропы. Вот они и были главным товаром для обмена. Каждое племя имело свои циклы песен и обменивалось ими с соседями. Обмен вещами далеко уступал обмену песнями, ведь те, понимаете ли, определяли землю, по которой шли мои предки. «Песни карты», — заметила Шри. Она подумала о сети стационарных линий, проложенных командой в черных зарослях вокруг купола с фенотипическими джунглями, которые Шри таки не сумела обследовать. Именно так, подтвердил Томми Табаджи. Человек мог пересечь сотни километров пустыни, по какой никогда раньше не ходил, если знал песни о ней. Но тогдашние люди не думали, что просто используют заключенное в песнях знание. Предки считали, что песня вызывает Землю к существованию, и потому эту песню нужно выучить в точности. Конечно, на лунах Земля еще безжалостнее. Никаких источников воды, никакой еды, даже воздуха нет. Но дальние рассыпали по своим владениям купола и оазисы, и, по-моему, пути между ними можно назвать песенными тропами. Могу с радостью заверить, что дальние на Япете именно так и относятся к своим маршрутам. Дальние отлично знают территорию и ориентируются по приметам, как и мои предки. Так затем вы и прибыли, выучить песни я п е т о й прочих лун. Лукавая смешка Томми открыла щербину между зубами. Профессор, доктор, я надеюсь, вы не пытаетесь осмеять мои культурные наследства? Отнюдь нет, заверила Шри. Конечно, вызывание Земли к существованию и песенные тропы – это попросту мифологизация простейшей стратегии выживания. Но, кажется, эта точка зрения выдает кое-что интересное о планах Тихоокеанского сообщества насчет захваченных территорий. «Я слыхал, вы очень интересуетесь гением генетики Авернус», – умело м е н я т тему, заметил Табаджи. «Вы знаете о том, что у нас на Апете один из ее садов». Аташи рассказал, что на стороне спутника, обращенной от Сатурна, близ горной гряды, опоясывающей весь экватор, есть небольшой оазис под куполом. Земля внутри засажена чем-то с виду, напоминающим бамбук. Высокими черными стеблями, упруго качающимися и стучащими друг от друга от случайных порывов ветра из атмосферной системы. Каждые 30 дней стебли выпускают ростки всех цветов радуги, одновременно умирают и выбрасывают на ветер длинные л о с к у т ы флажки. Те от порывов перепутываются, сбиваются вместе огромным химеричным комом, слипаются, обмениваются генетическим материалом, а потом разделяются и падают наземь в слой перегноя, оставшийся от стеблей. Затем вырастают новые стебли, и все повторяется бесконечным циклом размножения и смерти, рождающим мимолетные образы удивительной неповторимой красоты. «Может, вы мне объясните, что это значит и зачем?» – подытожил Томми Табаджи. «Провалиться мне, если я понимаю». Вряд ли оно значит что-либо большее, чем красота ради красоты. То есть это произведение искусства. Авернус любит играть. Ее игры одновременно и шутка, и серьезная работа. Они детское лицо ее таланта. А еще эти игры позволяют проверить, до каких границ можно дойти, пользуясь ограниченным набором доступных искусственных и естественных хромосом. Эволюция занималась именно этим 4 миллиарда лет на Земле, немного меньше в океане Европы. Она произвела много удивительнейших чудес. но они лишь капля в море информации обо всех возможных формах жизни. Работы Авернус – вылазки за границы нынешней генетики. Авернус создает новые территории, так же, как ваши предки по их вере создавали песнями новые земли под своими ногами». «Ведь вам она нравится», – подумав немного, заметил Аташе. «Я восхищаюсь ей». В с е р е д и н а секунду уколола тревога. А вдруг этот проницательный маленький человечек знает, как жестоко была унижена Шри при ее первой и последней встрече с Савернус. Но человек стал расспрашивать про найденные и обследованные сады, и они, Шри, мило проговорили до тех пор, пока белопиджачные морпехи не явились в кофе, а Арван Пейшоту не встал с краткой речью о необходимости сотрудничества трех крупнейших сил земли. Когда генерал закончил, т о м и сказал Шри, что ему нужно попеть ради своего ужина, встал и произнес очень вежливую, но непринужденную ответную речь. Обед закончился. Перед тем, как уйти, Томми сообщил, что однажды повстречал эко-святого, учителя Шри. «Я его помню», — сказал Атеше. «Оскар Финиганрамос, приятный человек. Я огорчился, узнав о его смерти». На этот раз Шри встревожилась гораздо сильнее. Ей словно проткнули сердце иголкой. По официальной версии, Оскар умер от множественного отказа органов, обычный синдром тех, кого многократно подвергают терапии продления жизни. До недавнего времени Шри думала, что правду знают только двое, она и Арвам. Но за несколько дней до отбытия на Янус, Шри обнаружила на складном столе в своей каюте написанное от руки краткое послание. «Я восхищен вашим дерзким шагом. Если вам понадобится помощь, свяжитесь со мной». Шри узнала круглый детский почерк. э у к л и д а с п е ш о т у кузен и соперник Арвама, руководивший одним из проектов Шри перед войной. Шри проверила записку на следы ДНК, ничего не обнаружила и сожгла ее. Шри не проинформировала людей генерала, хотя записка значила, на борту есть агенты Эуклидеса. Шри уже случалось сильно обжечься, когда она по неволе сунулась во внутреннюю политику клана Пейшоту. Лучше уж ни под каким видом не лезть в их интриги. Но Эуклидес мог распространять слухи о смерти Рамоса с тем, чтобы ослабить позицию генерала. Вдруг они дошли до Томми Табаджи. Вдруг он заподозрил, что ей пришлось убить Рамоса. Иначе Шри не могла вырваться из петли, уже сдавившей ее шею. Потому и пришлось объединиться с генералом и отправиться на войну. Гений генетики сказал Аташе, что безвременная смерть Оскара Рамоса – огромный удар и лично для Шри, и для клана Пейшоту, и для всего научного мира. Если Томми и заметил мучительное напряжение, исказившее лицо Шри, то не подал виду. Аташе поддакнул, сказав, что Рамос – великий человек, давший столь м н о г о великому делу. «Если у вас хотя бы половина его совести и четверть таланта, я снимаю перед вами шляпу», – заключил т о м м и После того, как он и делегация Тихоокеанского сообщества вернулись на свой корабль, Арван перехватил Шри и потребовал рассказать о беседе с Аташе. «Вы шептались, но точно как парочка договаривающихся воров». «Но разве вы не хотели именно этого?» – осведомил а Шри. Он сказал, что нашел сад Авернус на Япите, фактически пригласил меня в гости. «Ну, уже это вряд ли», — изрек генерал. «Я могла бы вызнать что-нибудь важное об их планах. Они бы скормили вам мешанину из полудостоверной инфы и откровенной пропаганды, а сами бы качали из вас полезные сведения. К тому же вы ценный специалист. Я буду выглядеть последним болваном, если разрешу вам лететь к ним, а вы решите дезертировать». Фири не могла понять, шутит он или нет. «Мне жаль, что вы считаете меня настолько наивной и неспособной оправдать доверие». «Вы самый умный человек из всех, кого я встречал», — сказал Орвам. «Но вы не знаете людей. Мой помощник сейчас пишет отчет о вашей интимной беседе с мистером Томми Табаджи. Проверьте отчет, добавьте свои комментарии, если сочтете нужным. Подпишите. К завтрашнему утру отчет должен быть на моем столе. Да, вы можете рассказать мне, как планируете чинить нашего пилота-героя. Настало время вам отработать свое содержание».